Глава 22. Говорят, что толстые смешные собаки Нью Спасатели людей вымирают Они исчезают, как исчезли густые хвойные леса, населенные индейцами, бесконечные стада бизонов, быстрокрылые парусники, открыватели новых семей, громоздкие дирижабли покорители полюсов Земли и многое другое, ставшее сейчас ненужным людям. Но почему же наши сердца бьются быстрее, когда мы видим маленький белый парус среди остальных гигантов-пароходов? Почему так замирают они, когда сквозь гул бетонных магистралей донесется до нас далекий шум леса и рвутся вслед одинокому дирижаплю, неуклюже и медленно уходящему, В голубую вось.